Тогда обвиняли сильнее всего, и до некоторой степени обвиняют до сих пор. Как уже сказано, к середине 1938 года в низших оперативных кругах НКВД имелось желание приостановить поступь террора по вполне очевидным причинам. Ведь если бы аресты продолжались с прежним темпом,